«Если мне будет дозволено сделать замечание моему почтенному и доблестному другу, то оно вот такого рода. Освистнуть — это значит разоблачить тайну и привлечь подозрения. Надеюсь, мой почтенный и доблестный друг извинит меня как человека постороннего за такое замечание». Но я был обязан его сделать для блага всей страны и этого дома. Это другой хозяин или адвокат Лайтвуд? Они разговаривали, не видя друг друга в лицо, лежа и скорчившись три погибели под лодкой, а Юджин лежал на спине с надвинутой на лицо шляпой, словно эта поза, как нельзя более кстати, подходила для наблюдателей. На вопрос, заданный моим почтенным и доблестным другом, я отвечу безо всякого колебания, если это дозволяется законом, что голос, который он слышит, принадлежит другому хозяину. Вы ведь хорошо видите, хозяин? Вы ведь все хорошо видите? Да, да, да, да все, все, все. все. Тогда... Если я подъеду к грузчикам и остановлюсь там, то незачем и свистеть. Вы увидите темное пятно или что-то в этом роде. Все поняли? Ну, тогда я поехал. В одну минуту, борясь с напором ветра, дувшего сбоку, Райдергуд спустился к лодке. Еще минута, и он отчалил и уже крался вверх по течению, держась под самым берегом. И Юджин приподнялся на локти, вглядываясь в поглотившую его темноту. Хотелось бы мне, чтобы лодка моего почтенного и доблестного друга прониклась человеколюбием настолько, чтобы перевернуться кверху дном и потопить его. Мартимер! Мой почтенный друг! Три грабежа! Два подлога! И одно полночное убийство. <смех> Однако, несмотря на оттекченную всем этим совесть, Юджин несколько оживился благодаря небольшой перемене в положении дел. Появилось еще что-то, зачем нужно было следить. Прошло больше часа. Они даже задремали, когда кто-то один из троих, каждый говорил, что это он первый заметил, и что он и не думал дремать, увидел Райдергу на условленном месте. Они вскочили и, выбравшись из-под лодки, подошли к нему. Завидев их, он подъехал ближе к дамбе. Хоть убей, ничего не разберу. Чего не разберешь? Ты его видел? видел его лодку! Не пустую же! Вот именно! Пустую! Да мало того! Она плыла по течению! Мало того! Без одного весла! Мало того! Второе весло застряло и сломалось! Мало того! Еще и лодку втиснуло между двумя рядами барок! Мало того! Ему опять повезло, ей барута.